Если меня спросят, кто твой папа, я отвечу, мой папа-герой. Герой? Что за герой? Конечно, они подумают про рыцарей в латах, метких стрелков и спасателей, хотя, наверное, мой папа все это тоже может. Но ведь герой – это только очень смелый человек, который совершает геройские поступки. А мой папа очень смелый и совершает геройские поступки. Он даже сам делает смелости и геройские поступки. Такого я, конечно, никому не говорю, потому что никто этого не поймет. Ведь как можно приготовить геройский поступок? А смелость про запас — это ведь невозможно. Но мой папа и это может. У него есть специальный магазин со звонком и прилавком, с весами и витриной, в котором выставлены самые разные геройские поступки. Но этот магазин находится совсем в другой части города. Доброе утро, говорит какой-нибудь покупатель. Доброе утро, отвечает мой папа. Чем могу быть вам полезен? Мне, пожалуйста, два геройских поступка и килограмм смелости. Пожалуйста. А они свежие? Свежайшие. Я приготовил их только сегодня утром. Он взвешивает их и складывает в пакет. В магазине все стоит очень недорого. И если у людей нет денег, он отдает им геройские поступки бесплатно. Вот, пожалуйста. Спасибо большое. А это ваш сын? Да, это мой сын. Йозеф. а он потом тоже станет делать геройские поступки. Ну, конечно же, он будет делать превосходные геройские поступки и чудесную смелость, и станет продавать их по всему миру. Ах, вот как! Да-да! Покупатель берет пакеты со смелостью и геройскими поступками под мышку и выходит из магазина. А мы с папой смотрим в окно. На улице покупатель открывает один пакет, и вот мы уже слышим, как он кричит эй гей, гей!" и при этом размахивает руками. Все птицы разлетаются, а собаки поджимают хвосты и прячутся, а люди осторожно выглядывают из-за штор. Ему теперь все по плечу, говорит мой папа.